Об авторе. Максимилиан Волошин. Путник по вселенным. Дело Никандра Маркса. В 1907 году в Москве открылся археологический институт. Среди его первых слушателей выделялся необычный студент, пожилой человек в форме генерал-майора. Это был Никандр Александрович Маркс. Хорошо знавший его Максимилиан Волошин писал, что Маркс решил круто изменить свою жизнь профессионального потомственного военного под влиянием пацифистских призывов Льва Толстого. Никандр Александрович ездил к писателю в Ясную Поляну, долго с ним беседовал и вскоре покинул военную службу. В 1910 году, незадолго до своего пятидесятилетия Маркс закончил археологический институт с золотой медалью и начал читать лекции на кафедре палеографии. Никандр Александрович был человеком многогранным. Его увлекали не только исторические исследования. Когда его супруга Аделаида Валерьевна предложила собрать и записать все легенды Крыма, он горячо взялся за эту работу. Крым был его родовым гнездом. Там, неподалеку от Карадага, в Атузах, находился дом его предков. Легенды Крыма были впервые опубликованы в газете «Утро России», 1912 и 1913 годах. Первый и второй выпуски вышли отдельными изданиями в Москве в 1912 и в 1913 годах. Последний третий выпуск легенд Крыма был опубликован в Одессе в 1917 году. В наши дни экземпляры этих первых изданий бережно хранятся в мемориальной библиотеке дома музея Максимилиана Волошина в Коктебеле. Иллюстрации для первых выпусков «Легенд» выполнил Константин Константинович Арцеулов. Они украшают и это издание. Маркс хорошо знал Арцеулова. Не случайно первый выпуск «Легенд Крыма» он посвятил его матери, Жанне Ивановне. Она была дочерью Айвазовского, в феодосийском доме которого Константин провел свое детство. С юных лет Константин Арцеулов увлекался планиризмом. В 1911 году он получил международный диплом пилота-авиатора, стал инструктором в Севастопольском аэроклубе и в свободное время начал работать над рисунками книги Маркса ⁇ Легенды Крыма ⁇ Рисовальщиком он был прекрасным, сказывались гены знаменитого деда Мариниста и образование, которое Константин Константинович получил в студии художника Константина Федоровича Юона. Во второй половине XX века иллюстрирование стало для Арциулова главным занятием в жизни. В дальнейшем он многие годы будет ведущим художником журнала «Техника молодежи», начнет сотрудничать с журналами «За оборону», «Крылья Родины», «Юный техник» и «Моделист-конструктор» и оформит более 50 книг. В историю же отечественной авиации Арциулов войдет как пионер советского планеризма и бесстрашный ас научивший пилотов выходить из штопора. Никандр Александрович Маркс. Легенды Крыма. Читал Евгений Лебедев.